Покинув вокзал, Паша отправился на рынок, зная, кого конкретно ему следует искать. Был разработан план действий, и для его выполнения требовалось только финансы и желания. Два последних пункта, наконец, совпались по времени. Потолкавшись среди покупателей, Паша нашел павильон, где усатый здоровяк торговал раскладными лестницами. На заказ сможете сделать? – поинтересовался Егоров. «Любой размер!» – готовностью ответил продавец. «Нужна складная, не меньше четырех метров». — сказал Паша. Он в уме прикидывал, во сколько ему выйдет такое изделие. — Что вы Настя? — догадался продавец, хитро прищурилась. Именно! — улыбнулся Паша. — Ты не прав! — кивнул мужчина и показал в сторону служебной двери. — Пойдем побазарим! В маленькой коморке пахло краской. Ставил один табурет, а на потертом столе притулилась настольная лампа. Ее корпус был покрыт золотистым напылением, или сделан из какого-то блестящего желтого металла, словно моя пуговица на куртке, подумал Паша. Короче, смотри, парень, в косарь зелени тебе обойдется лестница. Металлоискатели, костюм с двумя баллончиками. Заровяк кивнул Егоров на табурет, а сам присаживаясь на бочку из-под краски. Какой еще баллончик, удивился Паша. В некоторых частях периметра есть штуки, которые реагируют на тепло. Одеваешь комплект химзащиты или войсковой защитный комплект, Шикаешь на себя из баллончика и можешь не бояться. Мы такие вещи с скафандрами зовем. На них сухой лед образуется, понял? Каждые 15 минут так делаешь, и тебя ни беспилотники, ни натовские тепловизоры не заметят. Вот блин, а я и не знал, что такие чудеса есть, удивился Паша. Я согласен, только слишком дорого, у меня с финансами туго. Дорого? Да мы тебя отвезем на машине почти к забору. Мужик сказал на ноги и в возбуждении замахало руками. Ты нигде таких условий не найдешь. Соглашайся, все будет отлично. Даже не думай. С лестницей и баллончиком тысяча. Как бы про себя начал думать Паша. Что еще можешь предложить? Ну, с оружием я не связываюсь. А за лестницу и с ничего не будет, даже если на патруль нарвешься, в том месте, где тебя высадят. Хозяйничает группировка под названием «Чистое небо». У них купишь оружие, уже в зоне. Там парни спокойные. Бандиты? Ну, и на них можешь нарваться. Неохотно согласился мужик. Ладно, с оружием я подумаю. Может, чего и подыщем. Я согласен. Паша кивнул и поднял свой рюкзак. Когда привозить оплату? И куда? Лучше будет, если я переведу ее через интернет. Мужик кивнул слегка разочарованным видом, и Егоров не стал его посвящать в то, что деньги перед поездкой просто перекинул на свой электронный кошелек. После задержания и беседы с ментами, Паша не раз похвалил себя за такую предусмотрительность. Условия, предложенные мужиком, вполне приемлемые. Кроме того, время поджимало, и Паше совсем не хотелось надолго оставаться в Киеве. Слежка за ним продолжалась, и здесь на рынке заставляла нервничать. «Встреча завтра, в 7 утра». «Оплата сегодня», — ответил продавец. «Завтра тебя встретит мой Шурин. И знаешь что?» Паша остановился. «Ладно, еще за штыкарь мы можем и ствол подыскать. Но смотри, его только на месте перед этим «За такие деньги я в России могу калаш купить», — на всякий случай сказал Паша. «Да ладно врать-то! Это по ценам какого года?» — возмутился мужик, проявляя и здесь свою осведомленность. Это в девяностых только такие цены были. Да и то до дефолта. Ладно, ладно, я понял. Пистолет и три обоймы к нему. ТТ или стечки. Ясно? Ага, ТТ, кивнул мужик. Но было непонятно, то ли он согласен, то ли решил поиздеваться. Паша опять вспомнил о слежке. Она изрядно надоела, поэтому Егоров поинтересовался у мужика, как можно исчезнуть с базара незаметно. Тот посмотрел на него с некоторым подозрением, но потом, приблизившись, прошептал на ухо несколько фраз. Паша внимательно слушал, а потом поблагодарил и вышел на улицу. Пока Паша ехал до тетки, у которой снял на пару дней комнату, он подумал о том, что готовит ему следующий день. Шансов на удачную сделку было больше, чем на то, что его попытаются обмануть. Мужик не производил впечатления кидалы. В конце концов Егоров успокоился, тем более, что, разглядев свое отражение в мутном В стекле автобуса он отметил свою внешность как весьма заурядно и неинтересно. Да и кому могут быть интересны типичные ботаники, не отказывающиеся от выдвижения. Чрезмерная худоба, выдающие скулы, маленький рот и тоска в глазах. На террориста и сталкера точно не похож. Лепись оно все, провались, выругался он про себя, улыбнувшись, и его внутренний посыл словно дошел до сидящей напротив тетки. Она вздрогнула и с недовольством посмотрела на худого паренька с рюкзаком.